Глава 21. Тейлор. Не исключаю, что по-прежнему буду плакать, увидев рекламу страховой компании с двумя держащимися за руки старичками. Но сейчас, когда у меня на сердце лежит неподъемный камень, я не могу выжить ни слезинки. Я сижу на пляже в толстовке, босая, обхватил руками и колени. Мы с братом пришли сюда, впустив в дом стекольщиков, и не смогли уйти. Сейчас роскошный закат окрашивает небо в розовые и серые тона. Мне хочется насладиться красотой, но мешает оцепенение. Хорошо, что рядом сидит Джуд. То молча рисующий пальцем круги у меня на спине, то показывающий мне замысловатую ракушку. Мне хочется спросить его, что случилось с Данте. Вернувшись домой, я его уже не застала. Но мне страшно, что, едва разинув рот, я подниму ор насчет тупиц мужиков, и мне уже не будет, удержу. «Сейчас тебе больно, и, боюсь, эта боль никогда не пройдет. тихо говорит Джуд. «Но со временем станет легче не обращать на нее внимания. В один прекрасный день ты сумеешь убедить себя, что ничего не было». Можно подумать, что он исходит из собственного опыта, но я не осмеливаюсь попросить уточнения и просто киваю. «Глупый охотник за головами», Прячущей свое мягкосердечие и тяжелое прошлое. Вот на кого я клюнула. Учительница, запрограммированная на то, чтобы поддаться хрестоматийному соблазну, захотеть исправить мужчину. Убедить себя с дуру, что он не сможет уйти. Ошибочное допущение. Кто я, если не девушка Бонда в длинной череде девушек Бонда? Лет через пятнадцать он вспомнит меня, прищурится и скажет «Ну да, та самая любительница бабкиного мороженого». У меня к тому времени будут, вероятно, семья, дом, дети. Не собираюсь утихомириваться. Бормочу я про себя. Джуд приподнимает бровь. «Ты что-то сказала?» «Знаешь, я облизываю губы, Радуюсь, что могу думать и говорить не только о Майлзе. Я всегда встречаюсь с мужчинами, ориентированными на брак. Теперь с этим все. Буду просто жить. Посмотрим, что произойдет дальше. Произнеся эти слова, я чувствую, что камень на душе становится немного легче. Я не обязана оставаться практичной и осторожной, только потому, что мне всегда твердили, что такая уж у меня натура. Кем сама решу, то и буду. Понимаешь, в каких-то случаях останусь осторожной, а в каких-то буду помогать ловить убийц и крутить романы с охотниками за головами. Я разная. Сама буду определять свою траекторию. Это моё личное дело. Джуд кивает моей тираде. Лучше не скажешь. Я загребаю горсть песка и пускаю его по ветру. Черт бы его побрал. Я не собиралась заводить речь о нем. Не хочу. Вот и не надо. Но раз уж речь зашла о нем, то я очень надеюсь, что его длинные лохмы застрянут в тостере. Дикарка. Нет, удара током я ему не желаю. Спешу я прояснить свою позицию. Достаточно, чтобы он испытал неудобства. Я посмотрю, что можно сделать. Попробую увидеть во всем этом ужасе положительную сторону. Он меня встряхнул, заставил понять, что мне нужно. Чувствовать. Теперь я буду больше требовать от своих будущих реальных отношений. Благодарность — самый здоровый подход. Я морщу нос. Называть это благодарностью — преувеличение. Потом, когда пройдет враждебность... Мы дружно смеемся. я сжимаю ему руку. «Сам-то ты в порядке?» Он вздыхает, глядя на океан. «Нет». Но скоро буду. Несколько минут мы сидим молча, любуясь небом, меняющим цвет с розового на оранжевый, лазурный, темно синий На небесном холсте начинают помигивать звезды, За нашими спинами поднимается ветерок. Отовсюду уже доносится смех. Там и сям помигивают костры, тянет дымком с запахом барбекю. И я сбито с толку. Знаю. Это из-за Майлза. Из-за того, чем все у нас закончилось. Ничего не скажешь. Прискорбное завершение. Я скучаю по этому корявому, ворчливому детине. Но меня тревожит не только это. Не проходит боль в затылке. Я убеждаю себя, что это последствия удара по голове тяжелым томом энциклопедии, а также лучшего в моей жизни секса и поимки убийцы. И все это за один день. Но тревога не проходит. Теперь у меня крутит живот. Я уже готова рассказать о своих затруднениях брату, но мешает порыв атлантического ветра, от которого у меня встают дыбом волосы. Схожу, принесу из дома одеяло и пиво. Идет? Шикарно. Я упираюсь локтями в песок и провожаю взглядом бредущего по песку Джуда. «Кстати, захвати мой телефон, он заряжается на кухне!» «Обязательно!» Через несколько минут я растягиваюсь на песке, наплевав на то, что он будет у меня в волосах и во всех складках одежды. Прекрасный отдых после солнечного дня под куполом бескрайнего неба. Я со своими проблемами. Песчинка по сравнению с ним. Позади меня раздается металлический щелчок. С таким звуком взводится затвор пистолета. У меня напрягаются все мышцы. Пересыхает во рту. Я перестаю шевелиться. Меня заморозило. «Ты слишком расслабленная для человека, походя портящего жизнь другим». Ко мне обращается молодой мужчина. Его голос мне смутно знаком. «Где я слышала его раньше?» Шаги приближаются. Меня пинают в бок. Не сильно, но я все равно вскрикиваю. Зажав ладонью ушибленное место, я сажусь и, упираясь ногами в песок, ползу на локтях назад. Вот он, мой обидчик. Ассистент мэра. Кайл. Нет. Курт. Чертов Курт держит меня на мушке. Наконец-то все становится на место. Это очень удобно. Ассистент у мэра плюгавый, немногим больше 50 футов ростом. Сегодня все происходит стремительно. Я все время прокручиваю в голове улики и сопоставляю их с предположительной виновностью мэра. У Курта, без сомнения, рыльца в пуху, ведь он всегда у нее под боком, готовый услужить. Он мог следить за Оскаром. Он вполне уместился бы в коморке с дырками. «Дважды два-четыре? Много же времени у тебя ушло на простейшую арифметику. Наверное, ты и твой дружок не такие головастые, как вы ображаете. Это он про Майлза. Он вот-вот взбесится. Почему-то меня эта мысль успокаивает. «Все будет хорошо. При условии, если я выживу». Майлс не даст тебе спуску, когда осознает свою оплошность. Хотя её допустил бы любой на его месте. Ронда не упоминала курта. Она только и делала, что отрицала собственную вину. Очнись, шевели мозгами. Обычно заложники выживают, когда им удается заговорить тех, кто их захватил, пробудить в них голос совести. Технически я еще не заложница, но здесь должна сработать та же самая логика. С другой стороны, если я заставлю Курта болтать и дождусь возвращения Джуда, то ему тоже будет грозить опасность. Нет, этого я не допущу. У меня оглушительно стучит в ушах. Приходится сделать глубокий вдох. Она знала? Кто? Ронда, мэр. Она знала, что ты шпионишь за Оскаром. Нет. Судя по его тону, я задала дурацкий вопрос. Думаешь, мне нравилось день напролет наблюдать за этим толстяком, не выключавшим кулинарные телешоу? Совсем не нравилось. Он машет рукой. Оскар Стэнли! Вот же был болван! Как он мог поверить, что Ронда протащит закон ограничивающие его права арендодателя. Она просто говорила людям то, что они хотят услышать, чтобы добиться переизбрания. Такая у нас работа. Любой ценой сохранить должность. Моя обязанность — избавлять босса от мелких забот. В этом деле мне нет равных. После еще одного срока в качестве мэра в этой дыре для среднего класса она бы баллотировалась в Сенат. Я остался бы при ней как человек, без которого ей не обойтись. При этом меня никто не замечает, как будто я жалкая тля». «Нет, ты совсем не тля. Не надо заискивать!» Он тычет меня дулом пистолета. «Копы должны были приписать убийство тому безмозглому папаше, поколотившему Оскара. Его в конечном итоге оправдали бы, но к тому времени...» Все бы забыли об убийстве никому неизвестного лоха. У полиции Барнстейбла не было бы ни малейшего желания копать подронду, с которой она живет душа в душу. Но вмешалась ты, стала совать нос не в свое дело. Я тебя предостерегал, но ты не вняла предостережением. Я потихоньку отползаю в сторону, надеясь, что он, следя за мной, Повернется спиной к ведущей на пляж лестницы. «Так это ты ударил меня книгой. Ты запустил в моё окно буй». Он кладет палец на курок. «Надо было тебя шлёпнуть, и дело с концом. Рано или поздно тебя схватят. А то я не знаю. Копы уже вызывают меня на допрос. Уверен, Ронда скоро поймёт, что к чему». «Разве она оценит то, что я для нее сделал? Оценит мои старания скрыть от прессы ее двойную жизнь? Ни за что! В вечерних новостях она заявит, что не может прийти в себя от ужаса. А вот если меня не поймают, то она смолчит. Потому что это политика». Краешком глаза я вижу, что Джут уже спускается по лестнице. «Нет, нет!» Курта ничем не привести в чувство. Ему нечего терять. Я набираю в легкие как можно больше воздуха и кричу, что есть силы. Джуд! Беги! Майлз. Это какой-то оживший кошмар. Я проглядел улику, и теперь женщина, в которую я влюблён, за это расплатится. Мой байк несется по Кориандер-Лейн с такой скоростью, что покрышки едва касаются асфальта. Все лицо у меня в поту. В животе ощущение, будто там пробита дыра. Подъезжаю к дому. Ни в одном окне нет света. Лишь бы они ушли ужинать или еще куда-нибудь. Лишь бы проклятый ассистент не успел до них добраться. Курт. Курт Форсайт. Фамилию мне подтвердили в полиции Барнстейбла, куда я позвонил в пути. Почти не помню сам разговор, из-за рева двигателя голос собеседника был едва слышен. После того, как Райт поведал нам, что полиция с мэром заодно и смотрит в другую сторону, я решил действовать в одиночку. Но нужно было взвесить риски. Рисковать жизнью Тейлор для меня совершенно недопустимо. Дверь дома заперта. В окне, выходящем на улицу, никаких признаков жизни. Что-то движется в отдалении, справа от меня. На лестнице, ведущей на пляж, кто-то есть. Только бы это была Тейлор. Я спрыгиваю с веранды и бегу в направлении неясного силуэта. В послезакатных сумерках трудно понять, кто это. Но с расстояния полусотни ярдов я уже узнаю прическу, телосложение. Это Джуд. Сразу ясно, что с ним что-то не так. Что дело из рук вон плохо. Он задрал руки и трясет головой. Потом и я слышу истошный крик Тейлор, и мои ноги сразу превращаются в кисель. «Уходи, Джуд!» «Умоляю!» «В чем дело? Кто это там?» Испуганно спрашивает Джуд. «Эй, ты! Живо брось пушку!» «Пушка. Тейлор». На нее направлено оружие. Я леденею. Сердце выпрыгивает из груди. Нет. Умоляю, Господи, только не она. Сосредоточься. Ты должен сосредоточиться. Так, если внизу, на пляже, кто-то балуется огнестрельным оружием, значит Джут тоже в опасности. Джут! Хриплю я, не узнавая собственный голос. Он оборачивается, и выражение ужаса на его лице лишает меня самообладания. Хотя его и так оставалось, кот наплакал. «Майлз!» Он цепляется ногой за ступеньку позади себя и чуть не падает. «Там, на пляже, какой-то псих наставил на Тейлор пистолет!» Только что я был заледеневшим, а теперь у меня жар. В груди огонь. «Нет, нет, нет!» Не кстати, вспоминается приглашение Тейлор на Такос, и я издаю рычание. Первым делом она хотела бы, чтобы я позаботился о безопасности ее брата. «Иди сюда, Джуд», — говорю я ему. «Я сам с этим справлюсь. Полиция уже в пути». У него недоверчивый вид. «Я не оставлю ее одну». «Не ты, а мы. Конечно, не оставим». Но если она решит, что ты в опасности, то может совершить необдуманный поступок и навредить себе. Чуд бронится, трёт глаза. Он ее застрелит. Самообладание. Только самообладание. Коротышка, очкарик, он самый. Хорошо, меняемся местами. Я с ним потолкую. Из-за шума в голове... Я не сразу слышу приближающееся завывание сирен. Давно раздается этот вой? Долго еще их ждать? Похоже, они близко. Уже совсем рядом. «Беги, Джуд!» Снова кричит с пляжа Тейлор, перекрикивая шум прибоя. «Прошу тебя!» Когда она в опасности, мне трудно мыслить логически. Она так перепугана! что мое сердце готово рвануть к ней, пробив ребра. Когда замешана Тейлор, ее безопасность, во мне просыпаются животные инстинкты. Хочется на всех парах скатиться вниз по лестнице и сокрушить все, что отделяет меня от нее. Но импульсивное поведение — первая причина ненужных смертей. Сейчас мне требуется наоборот — спокойствие и обдуманность. Итак, что мне известно? Первое. Курту, похоже, все равно, что его могут сцапать. Домиков вдоль пляжа не счесть, во всех окна выходят на океан, солнце только-только зашло. Все бодрствуют, на вечернем ветерке жарят хот-доги, наблюдают эту картину и, вероятнее всего, вызывают полицию. Не говоря о том, что Джуд видел, как Курт направляет оружие на Тейлор. Вывод. Он не намерен действовать разумно. Второе. Мотив Курта — месть. Мы арестовали его босса. Он потерял работу. Кто-то из них двоих, или они оба будут обвинены в убийстве Оскара Стэнли, в зависимости от того, знает ли Ронда о выкрутасах Курта. Я присутствовал при опросе полицейскими Ронда Робинсон и выбираю одну из двух. Либо она... Величайшая в мире актриса либо действительно не знает, что предпринимал ее преданный Курт, чтобы выградить эту самую Эвергрин Корп. Он предан Мэру, он ни за что ее не предаст. Мне это на руку. Руки у меня трясутся, но я набираю короткий текст для Райта, а потом прячу телефон в задний карман. Медленно пятьдесят джут. Командую я спокойным, убедительным тоном. Хотя сердце уже готово выскочить наружу через рот, раз не получилось через ребра. Мы спасем, Тейлор. Сам знаешь, я все для этого сделаю. Джут мнется еще секунду-другую, а потом преодолевает последние ступеньки, садится на траву и обхватывает руками голову. Внизу холма уже мигают красные и белые огни. Потом сирены, как я просил, смолкают. Полицейские подъезжают к лестнице и останавливаются под разными углами. Райт первым вылезает из машины, подбегает ко мне с мегафоном и с включенным телефоном и передает то и другое мне. Теперь дорога каждая секунда. Я подхожу к лестнице. Лишь бы не спугнуть своим появлением Курта. Лишь бы, увидев меня, он не спустил с дуру курок. Он взъелся на Тейлор из-за ее роли в расследовании. Но я тоже имею к этому отношение, и побольше, чем Тейлор. Он видел нас вместе. Он выбрал ее, потому что это проще, и я этого ему не спущу. Правда, он не знает, что, расправившись с ней, погубит и меня. У меня попросту остановится сердце. Можно было бы передать его в руки полиции, но я не могу доверить безопасность Тейлор другим людям. Особенно, когда есть подозрение, что они покрывают мэра и, значит, готовы поступиться моралью. Я делаю еще несколько шагов и вижу Тейлор и Курта с пистолетом в руке. От зрелища моей Тейлор с поднятыми руками, дрожащей всем телом, внутри у меня все переворачивается. То, как сильно она дрожит, видно издали. Да чего же она хрупкая? Я удавлю этого мерзавца. Я уже пылаю яростью. Мысли у меня самые кровожадные. Но я принуждаю себя к спокойствию, к сдержанности. Я должен мыслить четко. На кону жизнь Тейлор. Правильнее сказать, на кону жизни нас обоих. Как я мог подумать, что могу просто так взять и уйти от нее? Я бы продал свою жизнь дьяволу за возможность прямо сейчас ее обнять. Обнять и больше никогда не разжимать объятия. «Курт?» — зову я этого придурка как можно более ровным голосом. «Это Майл Самнер. Знаешь меня?» Он делает шаг в направлении Тейлор, как будто намерен схватить ее и использовать как щит. Она пошатывается, и ему снова до нее не дотянуться. Умница. Она видит то же, что и я, что хоть Курт и убийца, но пистолет держит неуверенно, того и, гляди, выронит. Даже подпёр себе локоть другой рукой. «Конечно знаю!» — кричит он мне, задрав голову. Я знаю все, что здесь происходит. Такая у меня работа, и я хорошо ее делаю. Это именно то, на что я поставил. Гордость за свою работу. Преданность своему делу. Верность Ронди Робинсон. Тейлор в порядке? Да, но это ненадолго. Я дожидался тебя. Хотел, чтобы ты полюбовался. У меня сжимается горло. Это его способ со мной справиться. Наше единоборство было бы неравным, зато в его силах попросту меня прикончить, нажав на спусковой крючок. «Тебе незачем убивать, Тейлор!» Сказав это, я ловлю ртом воздух и делаю паузу, чтобы передохнуть. «Ты же не убийца, Курт! Ты просто разбиваешься в лепешку ради своей работы!» «Напрасно стараешься!» Мне твоя психология дал лампочки. Не спорю, но тут вот какое дело. С тобой хочет поговорить госпожа мэр. Что? От удивления он опускает пистолет, но тут же спохватывается и опять его поднимает. Ее здесь нет! Она под арестом! Но теперь он делит внимание между Тейлор и мной, и это уже неплохо. Надо дождаться, чтобы он перенес все внимание на меня. Тогда она сможет сбежать. Я подношу куху телефон. Мэр Робинсон. Я слушаю. Следует поспешный, но усталый ответ. Я не знала про Курта. Я не знала, что он. С вами говорил Райт. Перебиваю я ее. Да. отвечает она со вздохом. Хорошо. Я с трудом глотаю. Каждый вдох и выдох дается мне с усилием. Сейчас только вы можете его уговорить. Он наставил пистолет на мою девушку. Если с ней что-нибудь случится... Я все понимаю. Не хочу, чтобы пострадал кто-то еще. Дайте его мне. То, что ее голос зазвучал увереннее, не поднимает мне настроение. Ничто его не поднимет, пока Тейлор останется на линии огня. Молясь создателю впервые за долгое время, я подношу телефон к мегафону. По пляжу разносится плохо узнаваемый голос Ронды. Ее ассистент вскидывает голову. «Мэр?» Пока что она не может слышать его ответ, но продолжает так, как будто слышит. «Когда я приняла тебя на работу, я знала, что это одно из лучших решений во всей моей карьере. Ты ни разу меня не подвел». «Никому из своих сотрудников я не доверяю так, как тебе. Никто не верит так, как ты, в мое видение будущего этого округа. Никто не способен помочь мне притворить его в жизнь так, как ты. Я не мог иначе!» — кричит он в ответ, думая, что Ронда его слышит. «Стэнли лишил бы нас шанса на переизбрание!» Я убираю телефон от мегафона и говорю Курту. «Мэр хочет сказать тебе кое-что лично, наедине. Ты позволишь мне принести тебе телефон?» Я затаиваю дыхание. «Ну же!» Он не знает, как быть. Смотрит то на лестницу, где стою я, то на Тейлор. «Оставь наверху все оружие, которое у тебя есть! Обманешь? Богом клянусь, я ее застрелю!» «Ну нет». Не бывать этому, любимая. Верь мне. Хорошо. Я кладу на ступеньку мегафон и телефон, вынимаю из-за пояса пистолет и тоже кладу на ступеньку. Закатываю обе штанины. Гляди, на мне ничего нет. Видел? Я не вооружен. Я спускаюсь. Он, конечно, парень себе на уме, головастый по политической части. Но раз допускает меня к себе на 10 футов, значит, не семи пядей во лбу. Вся моя надежда на то, что он не поймет свои ошибки, когда я подойду ближе. Держа телефон как символ мира, я медленно спускаюсь по ступенькам, чувствуя отчаянный трепет своего сердца. Курт нестабилен. Чем ближе я к нему подбираюсь, тем больше в этом убеждаюсь. Он что-то бормочет себе под нос и то и дело вводит перед носом Тейлор дулом своего пистолета, как будто напоминает ей, кто тут главный. Обострение может произойти в любую секунду. Лишь бы мне удалось это предотвратить. «Ты готов говорить с мэром, Курт?» «Брось мне телефон!» «Я уже внизу, на пляже. Бушует прибой». Я всего в 20 ярдах от них и продолжаю медленно, дюйм за дюймом приближаться, подскальзываясь на мокрых камнях и водорослях. Ты совсем рядом с водой, возражаю я ему. Вдруг не поймаешь. Мерно дышать. Вот она, уже совсем близко. Не думать о том, что у нее испуганный вид, иначе все сорвется. Давай так. «Ты отпускаешь Тейлор? Пусть поднимается по лестнице. Вместо нее ты берешь на мушку меня. Я подхожу и даю тебе телефон. И не подумаю. Не знаю!» По словам мэра, ты никогда не обидишь ни в чем повинную женщину. «Она права, Курт. Знаю, она права. Она еще много чего тебе скажет. Просто позволь Тейлор уйти домой». Майлз, бормочет Тейлор, качая головой. Все хорошо, скрежещу я. Не могу на нее смотреть, не получается ее ободрить. На нее по-прежнему наведен пистолет, и я ничего не могу с этим поделать. Чем дольше это продолжается, тем быстрее я теряю рассудок. Ну же, Курт. Он наводит свой пистолет на меня, и я едва не падаю от огромного облегчения. «Уходи, Тейлор!» Она колеблется. «Уходи, прошу!» Она с рыданием бросается прочь. «Слава Богу!» Я не шевелюсь, пока не слышу ее шаги на деревянных ступеньках, облегченный возглас Джуда и возьму полицейских. Все. Теперь она в безопасности. Я держу телефон в правой руке, и показываю пустую левую ладонь. Шаг, другой, башмаки вязнут в песке. «Мы нашли на пляже такой же», — говорю я, указывая кивком на глок в его трясущейся руке. «Ты специально его подбросил, чтобы затянуть расследование или сбить нас со следа?» Он не сводит глаз с телефона. «То и другое». «Ловко». «Не подлизывайся», — шипит он сквозь зубы. «Давай сюда телефон!» Я послушно киваю и делаю еще пару шажков. «Бери. Он твой». Ему так хочется поговорить со своим боссом, услышать новые фальшивые похвалы за содеянное, что он на мгновение теряет бдительность. Это все, что мне нужно. Я подбрасываю телефон в воздух, и он прирастает к нему взглядом. Я хватаю левой рукой запястье его руки с пистолетом, И отвожу дуло в сторону океана. Раздается выстрел. Пуля уходит в черную воду. Никто не пострадал. Главное — Тейлор безопасности. Помня, что этот человек собирался ее застрелить, я бью его сильнее, чем собирался. Мне мало хруста его носового хряща. Я готов отделать его, как бог черепаху. Но ему хватает одного моего удара. Он валится на песок. Телефон падает рядом с его растопыренными пальцами. Я вынимаю из пистолета обойму и отбрасываю подальше. От прилива адреналина я киплю с жаждой мести. Тейлор уже торопится ко мне вниз по лестнице, но я отрицательно мотаю головой. Я еще не готов счесть пляж безопасным. Но она не слушается, врезается в меня, виснет у меня на шее. Я еще не отошел от страха ее потерять, и даже не могу поднять руки, чтобы тоже ее обнять. Я долго вдыхаю ее яблочный аромат, трусь лицом об ее волосы. Наконец я прихожу в себя и изо всех сил прижимаю ее к себе. От радости, что она жива, я могу сойти с ума. Жива и невредима. Тейлор. Знаю, знаю. Тейлор. Она осыпает мое лицо поцелуями. Я все знаю. И я пытаюсь объяснить вслух, как сильно боялся ее потерять, но она, кажется, понимает это без всяких слов. Знает, что это меня угробило бы. Вот и хорошо. Со всем остальным мы разберемся. Все остальное — мелочь. Главное, что она жива. Меня обступают полицейские. Им подавай показания. Они пытаются поднять Курта с песка. Он вяло сопротивляется. Я никому не доверю почетную обязанность надеть на него наручники и посадить за решетку. Этот мерзавец собирался убить невероятную женщину, которую я сейчас сжимаю в объятиях. Женщину, доверившую мне свою безопасность. Мою женщину. Нет уж. Я сам доведу дело до конца. Даем показания, говорю я целую ее висок. Я не успокоюсь, пока он не окажется под замком. Но сперва его должен осмотреть врач. Все из-за тебя. Я убираю ей за ухо растрепанную ветром прядь. Он угрожал тебе пистолетом. Ему повезло, что обойдется без коронера. Она улыбается мне. Но я замечаю, что что-то все равно не так. Почему она печальна? Ее руки падают с моей шеи. Она прячет их в задние карманы своих шортов. Спасибо за то, что ты сделал. Поменялся со мной местами и... Все остальное. Ты не должна меня благодарить. Спустя секунду она кивает. Знаю, ты и делал свою работу. Что за черт? Ты больше, чем работа. Она опять кивает. Но видно, что она ждет от меня продолжения. Кажется, она все еще не понимает. Придется растолковать. Тейлор, я. Эй, Самнер. зовет меня Райт. У моего начальника есть к тебе вопросы. Минутку. Отзываюсь я через плечо и снова пристально смотрю на Тейлор. Слушай внимательно. Даже думая, что дело раскрыто, я не мог уехать. Я хочу другого. Хочу быть с тобой, слышишь? Хватит с меня скитаний. У меня новое направление побега. К тебе. Хорошо сказано. Комментирует слева от меня Райт и даже присвистывает. Да ты поэт. Позвоню-ка я своей бывшей. Шел бы ты отсюда. Огрызаюсь я. «Извини. Мы с Тейлор остаёмся одни. Она сохраняет сдержанность, и от этого я близок к панике. «Это сейчас у тебя такое настроение, Майлз, потому что мы вместе пережили стрессовую ситуацию?» Она сжимает мне руку. «Но завтра или послезавтра ты вспомнишь все причины, которые мне перечислял, почему у нас ничего не получится. И будешь прав». «Нет, Тейлор!» Я был пропащим болваном. Я нёс чушь от злости и страха. Предполагался ведь хэппи-энд. Парень спасает девушку, поцелуй. Парочка удаляется в закат. По этому сюжету девушке не положено говорить. «Нет, благодарю, мне и так хорошо». Так не бывает. Мне на роду было написано очутиться здесь. На роду было написано повстречать тебя. «Дорога меня вела сюда, к тебе. Понимаешь?» «Всё. Договорился. Последняя стена рухнула. Я выдал себя с головой. Ты заставила меня вспомнить, что я люблю Бостон. Напомнила, что такое чувство отчего дома. Заставила позвонить брату. С тобой я вспомнил, что такое любовь. Это все твоя заслуга». Я больше от тебя не уйду. Мы будем воевать, пока не встретимся на ничейной земле, Тейлор. Вот и все. Тебе от меня не отделаться. Я повезу тебя знакомиться с моей семьей. Я на все готов, понятно? Я сжимаю ладонями ее лицо. Умоляю. Позволь мне дать тебе все. Все вокруг навострили уши. Куча полицейских и детективов ловит каждое мое слово. Уверен, Курт и тот проникся, не говоря о мэре, слушающей меня на другом конце телефонной линии. Но мне нет до всех них никакого дела. Я занят хирургической операцией на собственном открытом сердце. Только вот у женщины, без которой мне не жить, все равно остаются сомнения. Вижу, мысленно ты двинулась дальше. До чего же мне тяжко выговорить это вслух? «Ты меня списала!» «Ладно, просто скажи, что ты ко мне неравнодушна, и я впишусь обратно. Всю задницу себе отшибу, но своего добьюсь». «Конечно, я к тебе неравнодушна», — шепчет она. Наша аудитория дружно издает вздох облегчения. Но с моим выдохом это не идет ни в какое сравнение. Так выныривают на поверхность океана, Достигнув самого дна. Слава Богу. Бормочу я и тянусь к ней, чтобы поцеловать. Но ее взгляд все еще затуманен. Ей мало просто слов. Всё то время, что мы знакомы, я твердил ей, что не желаю ни к чему и ни к кому привязываться. Теперь ее убедят только дела. Сказано, сделано. Я больше не намерен отступать и у нее еще долго не будет причин во мне усомниться.